Психология может пострадать. Частно-собственнические инстинкты расцветут. Простите, но уже расцвели. И особнячки возводят, и мебель красного дерева скупают, и автомобилями чванится. Моя дочь, к примеру, на моем запорожце стыдится в гости ездить. Мыльница говорит. Но ведь колеса-то вращаются, свою функцию выполняют. «Стыдится она, что я торгую цветами. Слишком мелкий, видимо, бизнес. Но я не краду. Поглядите, во что руки превратились. Гордиться бы ей надо отцовскими руками. Замечу, деньги, которые я выручаю за розы, у меня берет. Ваши сорок рубликов к ней перекочуют, к дочке». «Вернемся к моей черте», — сказал Павел. «Говорю, нет черты. Скорее, это зона опасности, минное поле». Шаг сделали, обошлось. Второй ступили, проехала. Третий, четвертый. Да минное ли это поле? И зашагали. И тут-то и подорвались. Но почему, почему я полез на это поле? — Меня спрашиваете? — Верно. Почему? — Убей, не пойму. Когда и с чего началось? — Верю. — Так я же говорю. Вседозволенность — болезнь, а болезнь подкрадывается к нам. — Ваш случай несложный, Павел Сергеевич. Молодой, обаятельный, общительный. Даже фамилия у вас какая-то приятная. Шорохов. — Ваше и того приятнее. — А внешность? — Повезло мне со внешностью, а вы везде зван, всем приятен. Наши женщины, помню, столбенели. Когда вы проходили мимо, проносились, пролетали. Вас несло тогда. К благоразумным советам не прислушивались, собутыльников приравняли к друзьям. — Анатолий Семенович, вы помните Петра Григорьевича Котова? — Как же, как же. Я с ним даже работал вместе. Но он из кочевников, а я за тридцать лет лишь два магазина поменял. Интересный человек, сильный человек. На чем-то он сломался в молодые еще годы. Он ведь инженер по образованию. Сломался на чем-то, но на чем не знаю. Замкнутый человек. Он тоже по минному полю ходит, но, в отличие от вас, Павел Сергеевич, с миноискателем. С ним бы я инфаркт не нажил. Он вчера на другое поле попал, на Долгопрудное кладбище. Помер? Котов? Могучий же был человек. Инфаркт. Саркома а изъел себя. Так-так. А то еще на мотоцикле гонял, будто смерть ему была нужна. Так-так. А я вот жив, цветочки развожу. Анатолий Семенович, а помните вы Бориса Дмитрича Миронова? Митрича. Колотка. Ты же помер, — не сумел скрыть радости старик. Туда ему и дорога. Нет, не помер. Напротив, процветает, бодр и весел. Тогда назад, назад. Беру свои слова назад. Вы их и не слышали. Сорвались. Отвык с людьми, беседы вести. С цветами-то я говорю, что вздумается. Да, серьезный мужчина, колобком звали, помню, помню. Он там и у нас в гастрономе крутился. Зачем? Ну... «Павел Сергеевич, дела давно минувших дней. А вы его самого спросите?» «Спрашивал. Вы от него ко мне?» «От него». «Все же не дают, значит, вам покою дела давно минувших дней. Суд же был. Все там выяснилось. Не все. Правда, ваша, не все».